Глава двадцать четвертая. Миссис Крилл в страхе. На следующий день Херт не пошел к миссис Крилл, как намеревался, а отправился на поиски пропавшего мальчика. Троя, однако, нигде не было. Будучи жителем трущоб, привыкшим иметь дело с полицией, он вполне мог позаботиться о себе и без сомнения спрятался в каком-нибудь нищем логове, где служителям закона не пришло бы в голову его искать. Однако факт оставался фактом. Несмотря на поиски Билли, его так и не удалось поймать, и власти были очень раздосадованы. Трей был свидетелем, необходимым, чтобы полностью раскрыть дело, тем более, что даже при допросе в Джубилитауне Херт проницательно подозревал, что он не признался во всей правде. Однако, что можно было сделать, то было сделано, и несколько детективов в штатском отправились на поиски пропавшего мальчика. Как бы там ни было, следующие 24 часа Пэш молчал. Виделся ли он за это время с миссис Крилл или нет, Херт не знал, и, по правде говоря, это его мало заботило. Адвокат, несомненно, действовал нечестно, и если бы это дело стало достоянием гласности, имелись все шансы, что его посчитают одним из подозреваемых в убийстве. Чтобы предотвратить это... Пэш был готов продать миссис Крил и всех, кто связан с этой тайной. Кроме того, он хотел снова заняться делом мисс Норман, предположив, что деньги, как он намекнул, возможно, благодаря его помощи, вернутся к ней, и это могло быть использовано как средство заставить его заговорить. Теперь Херт был почти уверен, что в преступлении виновна миссис Крилл. «Она была знакома с Пэшем через Хэя», — рассуждал детектив, размышляя над делом, и, несомненно, приходила к нему перед смертью Нормана, чтобы Пэш мог предложить ей способы одержать верх над стариком, пригрозив ему обвинениями в двоеженстве. Миссис Крил была в конторе на Чансер-Лейн, когда брошка, оставленная Треем, оказалась на столе, и, желая заполучить ее, она без сомнения сунула ее в карман, когда Пэш разговаривал с клерком в приемной. «Тогда, я полагаю, она решила наказать своего мужа, проткнув его губы, как двадцать с лишним лет назад он поступил с ее дочерью. Но я не могу понять, почему она его задушила?» Задумчиво произнес Херт. Ведь она могла получить деньги, не прибегая к таким крайним мерам. Но этот человек мертв, и она действительно убила его. А теперь я немедленно получу ордер и арестую ее. Есть достаточно доказательств, что это она во всем виновата. Хм, интересно, использовала ли она каким-нибудь образом этого дьявольского Трея? Что ж. Он встал и потянулся. «Теперь, когда она загнана в угол, я могу заставить ее говорить». Приняв решение, Билли сразу же отправился на работу, а на следующий день, ближе к вечеру, поехал в такси в дом 32А по Хантер-стрит в Кенсингтоне с ордером в кармане. У него было также письмо, полученное от мисс Киан, написавшее ему из Битчела в Бакингемшире. Аврора хорошо использовала свое время и узнала ряд фактов, связанных с ранней жизнью миссис Крилл, которые, по мнению Херда, могли бы заинтересовать эту женщину. Так или иначе, дело становилось ясным и понятным, и детектив был уверен, что получит награду. Ирония заключалась в том, что миссис Крил, желая пустить пыль в глаза закону, предложила награду в тысячу фунтов за поимку убийцы. При этом она почти не задумывалась о том, что плетет веревку для собственной шеи. Херт привел с собой полицейского в штатском, и тот остался снаружи в экипаже, пока сыщик звонил в колокольчик. Через несколько минут дверь открылась, и детектив подал слуге свою визитку. Миссис Крил оказалась дома и согласилась принять его, так что вскоре он очутился в элегантно обставленной гостиной, поклонившись молчаливой и степенной младшей Крилл. «Вы хотите видеть мою мать», — сказала Мод со своей вечной улыбкой. «Она спустится через несколько минут». «Я подожду, когда ей будет удобно», — ответил Билли, восхищаясь красивой внешностью этой молодой женщины, хотя он ясно видел, что она, как он выразился про себя, уже не цыпленок. Обменявшись с ним несколькими словами, мисс Крил позвонила слугам. «Я хочу, чтобы убрали эти вещи», — — сказала она сыщику, указывая на корзину для бумаг и какие-то дамские принадлежности, которыми она занималась, когда объявили о появлении Херда. «А потом я оставлю вас поговорить с моей матерью». Детектив подумал, что Мот не слишком утонченная дама и что она могла бы и сама убрать вещи, но он перестал удивляться, когда дверь открылась и появился никто иной, как Матильда Джанг. Билли сразу догадался, что хозяйка красной свиньи приехала повидаться с сестрой и подробно рассказать о своем посетителе. Вероятно, миссис Крилл догадалась, что Херт задавал ей вопросы, и попыталась узнать у Матильды, тот ли это человек, о ком она подумала. Он убедился в этом, когда мисс Джанк всплеснула руками. Комивый жар! воскликнула служанка. О нет. — ответила Мот, мило улыбаясь. — Это мистер Херт, детектив, который разыскивает убийцу моего дорогого отца. — Боже! — сказала Матильда краснея. — И это тот самый человек, который приходил задавать вопросы в гостиницу. Я бы назвала это дерзостью с вашей стороны, мистер полицейский. — Ну что ж сказал Херт, лениво покачивая шляпой и переводя взгляд с одной женщины на другую. «Вы ответили на очень немногие мои вопросы, так что все в порядке». «Зачем вы ездили в Крайстчерч?» спросила мисс Крил. «Если я должен выяснить, кто убил вашего отца?» ответил Херт, сделав ударение на слове «отец» то мне необходимо было узнать о его прошлой жизни, когда он был Лемюэлем Крилом. «Моя мать могла бы сообщить вам об этом, сэр». Я догадывался об этом, и так как мисс Джанг не желала говорить, пришел расспросить миссис Крил. А вот и она. Херт встал и поклонился. «Рад вас видеть, мадам». Эн Крилл, такая же пухленькая, улыбающаяся, гладколицая и строгая, как всегда, поклонилась в ответ и потерла свои белые руки. По знаку Мот, Матильда собрала ее вещицы и вышла из комнаты, бросая по сторонам взгляды, по большей части возмущенные, потому что она злилась на обман Эрда. «Вы хотите, чтобы моя дочь осталась?» — спокойно спросила миссис Крилл. «Как ей будет угодно», — отозвался детектив. «Нет, спасибо, мама», — вздрогнув, ответила Мот. «Я уже достаточно наслушалась о страшной смерти моего бедного отца». И она с любезной улыбкой вышла из гостиной. «Бедняжка, такая чувствительная!» Вздохнула миссис Крил, усаживаясь спиной к окну. Было ли это сделано, чтобы скрыть ее возраст или выражение ее лица во время разговора, который не мог не оказаться трудным? Билли не понял. «Надеюсь, мистер Херт, вы пришли с хорошими новостями», — сказала вдова. «А что бы вы назвали хорошими новостями?» — сухо спросил детектив. — Что вы выследили убийцу? — холодно ответила женщина. Херт был поражен этим наглым заверением и подумал, что миссис Крил должно быть совершенно убеждена в том, что она замела все следы, которые могли привести к раскрытию ее связи с убийством. — Я предоставлю вам судить, добился ли я успеха, — спокойно сказал сыщик. — Буду рада услышать ваш рассказ. Последовал столь же спокойный ответ. Говоря это, миссис Крилл бросила взгляд на великолепную гобеленовую занавеску в конце комнаты, и Херду показалось, что ее ткань задрожала. Внезапно ему пришло в голову, что Мот не просто так ушла из комнаты. Но было странно, что девушка выбрала этот тайный способ подслушивать, если она могла легально остаться рядом с матерью, и Билли почти уверил себя, что он ошибается. Однако для дочери не имело значения, открыто она слушает или тайно, поэтому Херт повернулся к миссис Крил, А она приготовилась слушать с вежливой улыбкой и, по-видимому, совершенно не подозревая, что здесь что-то не так. «Я недавно был в Крайстерче, мадам», — начал сыщик громким и веселым голосом. «Так сказала моя служанка Матильда Джанк. Мне было необходимо отправиться туда, чтобы разузнать о прошлой жизни вашего мужа. В этом прошлом, как мне казалось, можно было бы найти мотив для совершения преступления». «Я могла бы избавить вас от путешествия», — заметила миссис Крил, пожимая пухлыми плечами. Я могу сказать вам то, что вы хотите знать. В таком случае я расскажу вам все, что узнал, и, возможно, вы поправите меня, если я ошибаюсь. Энкрил поклонилась, но не произнесла ни слова. Для пущего эффекта детектив достал пачку записок, хотя на самом деле он и так помнил все пункты этого дела. Вы извините меня, если я буду говорить об очень личных вещах, сказал он извиняющимся тоном. «Но поскольку мы одни...» Миссис Крил снова взглянула на занавеску и тем самым подтвердила подозрения Херда о невидимом слушателе. «Вы не будете возражать, если я, возможно, затрону деликатную тему». «Личное...» эхом отозвалась Миссис Крил. Ее жесткие глаза блеснули острым взглядом, и она перестала потирать руки. «Ну да...» С притворной неохотой признал Билли. Мне пришлось заглянуть в ваше прошлое так же, как и в прошлое вашего мужа. Взгляд его собеседницы стал еще жестче. Она почуяла опасность. Мое прошлое в высшей степени неинтересно, холодно сказала она. Я родилась в Стоуле, в Бакингемшире, и вышла замуж за мистера Крила в Битчеле, который находится в нескольких милях от этого города. Он был разъезжающим по стране торговцем драгоценностями, но мне не нравилось, что он часто покидает меня. И я уговорила его взять в аренду красную свинью в Крайсчерче, куда мы переехали. А потом он бросил меня. В связи с убийством леди Рэйчел Сандл. Миссис Крил держалась превосходно, хотя и была поражена этой фразой, что было видно по выражению ее глаз. «Бедняжка покончила с собой», — сказала она. «Присяжные на дознании вынесли вердикт. Самоубийство». «Большинством в один голос», — быстро добавил Херт. «По-видимому, существовали серьезные сомнения относительно причины ее смерти». «Смерть наступила в результате удушения». «Сурово возразила миссис Крил. «Поскольку вы все знаете об этом деле, вам должно быть известно, что мы с дочерью удалились из спальни леди Рэйчел после того, как уложили ее спать, и она тогда была жива и невредима. Ее обнаружил мертвый приятель моего мужа, с которым он в то время пил». «Я это знаю, а также то, что вы спустились вниз вместе с дочерью, когда поднялась тревога, и то, что Крил скрепил губы вашей дочери опаловой брошью, найденной в гостиной». «Кто вам это сказал?» — взволнованно спросила миссис Крил. «Джессоп, тот самый приятель, о котором вы говорите». «Да», — произнесла женщина, с усилием подавляя волнение. «Матильда говорила, что вы пригласили его пообедать с вами. Что еще он сказал?» — спросила она с некоторым сомнением. «Гораздо меньше, чем мне хотелось бы знать», — заметил Херт, готовый сбросить маску. «Но он рассказал мне много такого, что меня очень заинтересовало. Помимо всего прочего, Грегсон Хей был помолвлен с вашей дочерью в течение двух лет». «Ну и что из этого?» — холодно спросила миссис Крил. «Ничего особенного?» — также холодно ответил детектив. «Только я удивляюсь, что вы взяли на себя труд притвориться, будто впервые встретились с Хеем в конторе Пэша». «Это была какая-то романтическая чушь моей дочери. Не было никаких причин, почему бы нам не признать в мистере Хэе старого знакомого». «Были, насколько я вижу», — спокойно ответил Херт. «Он сообщил вам, что Аарон Норман — ваш муж». «Нет», — решительно сказала Энн Крил. «Я впервые услышала о своем муже случайно, увидев...» «Вовсе нет», — также и решительно заявил Билли. Хей во всем признался. «А мне не в чем признаваться», — громко и выразительно воскликнула миссис Крилл. «Думаю, да». Согласился детектив, заметив, что она выходит из себя. «Вы не хотели, чтобы стало известно, что вы знали о личности Нормана до его смерти. Вы это отрицаете?» «Я все отрицаю», — выдохнула миссис Крил, Ее руки дрожали. «Очень жаль, потому что я хочу, чтобы вы подтвердили некоторые факты, связанные с Эн Тайлер. Вам знакомо это имя?» «Тайлер, моя девичья фамилия», — ответила вдова, и в ее суровых, вытаращенных глазах промелькнул страх. «Как вы узнали об этом?» «Из свидетельства о браке, предоставленного Пэшем. Он не имел права отдавать его вам». «Он этого и не делал. У меня есть только копия». «Но этот экземпляр я послал в битчел на имя одного человека». И этот человек обнаружил, что вы обвенчались под именем Энн Тайлер с Лемюлем Крилом в приходской церкви в двадцати милях от места вашего рождения. Миссис Крилл облегченно вздохнула. «Ну и что?» — с вызовом спросила она. «Что в этом плохого?» «Ничего, но этот человек также навел справки о вас в Стоуле. Вы — дочь фермера. Я сама упоминала об этом факте. Да, но вы не упомянули, что вашу мать повесили за отравление отца. Теперь миссис Крил смертельно побледнела. «Да», — сказала она задыхающимся голосом. «Так оно и есть. Но разве вас удивляет, что я не упомянула об этом факте? Моя дочь ничего об этом не знает, как не знал и мой муж». «Какого мужа вы имеете в виду? Крила или Джессопа?» — уточнил Херт. Пожилая дама ахнула и, пошатываясь, поднялась. «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнула она. «Мой помощник», — сказал детектив, вскочив на ноги собирал в Стоуле информацию об Энн Тайлер в ранние годы ее жизни. Выяснилось, что Энн была дочерью повешенной женщины и убитого мужчины. Кроме того, этот человек обнаружил, что Энн Тайлер вышла замуж за моряка по имени Джарви Джессоп за несколько лет до того, как вышла за Лемюэля Крила в Бичел Черч, совершив двоеженство. «Это ложь!» Завопила миссис Крилл, теряя самообладание. «Как вы смеете приходить сюда со всей этой ложью?» «Это не ложь, Эн Тайлер. Она же Эн Джессоп, она же Эн Крилл и так далее!» Парировал Херт, быстро выкрикивая слова и подчеркивая свои замечания поднятым пальцем, как он всегда делал, когда говорил крайне серьезно. Вы обвенчались с Джессопом в Стоули-Черч. Вы родили ему дочь, которую окрестили как Мод Джессоп в Стоули-Черч. Человек, о котором я упоминал, прислал мне копии свидетельств о браке и рождении. Итак, ваш брак с Лемюлем Крилом был недействительным, а его второй брак с Лилиан Гарнер законный с юридической точки зрения. А это значит, миссис Джессоп, Биллиш вернул Вен. Эн это имя, и она отпрянула от него, что Сильвия Норман или Сильвия Крил, как ее по праву надо называть, имеет право на деньги, которые вы неправомерно утаиваете от нее. Завещание давало пять тысяч в год моей дочери, а Сильвия единственная дочь и единственный ребенок, причем законный ребенок, заметьте, Лемюэля Крила. «Ложь! Ложь! Ложь!» — бушевала миссис Крилл, хотя ее правильнее было бы назвать миссис Джессоп. «Я буду защищать это дело от имени моей дочери!» «Вашей дочери, конечно!» — кивнул Херт, но не Крилла. «Я говорю, что она его дочь!» «И я говорю, что нет. Ей было пятнадцать, когда убили леди Рэйчел, как признался Джессоп, ее отец. Я знал, что этот человек что-то скрывает, но был далек от того, чтобы подозревать, что речь идет о его раннем браке. Неудивительно, что этот человек пришел к вам и получил бесплатное жилье в Красной Свинье. Он мог бы привлечь вас к ответственности за двоеженство, как вы привлекли бы к ответственности Крила, если бы...» «Не убили его!» Миссис Крил вскрикнула, и ее глаза сверкнули. «Ты собака!» — закричала она. «Ты меня и в этом обвиняешь!» «Я не просто обвиняю вас, я арестовываю вас!» И Херт предъявил ей ордер. «В такси ждет еще один мой человек, и вы поедете с нами в тюрьму, миссис Джессоп». «Вы не можете этого доказать! Вы не можете этого доказать!» — выдохнула дама. «И я не поеду! Я не поеду! Не поеду!» И она вновь скосила глаза на гобелен. «Мисс Джессоп может выйти», — холодно сказал Херт. «А что касается вашего отказа ехать, то скоро несколько полицейских это исправят». «Как вы смеете оскорблять меня и мою дочь!» «Ну же, ну же!» — строго сказал детектив. «С меня хватит. Вы предложили мне тысячу фунтов за то, чтобы я узнал, кто убил вашего так называемого мужа Крила. Я заслужил награду». «Вы не получите ни одного шиллинга!» «О, думаю, что получу». «Мисс Сильвия заплатит мне, а вы...» «Я невиновна! Я никогда не прикасалась к этому человеку!» «Это решит суд присяжных, миссис Джессоп». Крил, Меня зовут Крилл!» Херт рассмеялся и повернулся к Гобелену. «Что скажете, мисс Джессоп?» — спросил он. Видя, что скрываться дальше бессмысленно, Мод приподняла гобелен, за которым оказалась маленькая дверца, через которую она бесшумно прокралась, чтобы подслушивать. Она спокойно вошла в комнату. «Я слышала весь ваш разговор с моей матерью», — заявила девушка, сверкая глазами. «И ни одно слово из этого не является правдой. Я, дочь Лемеля Крила». — Вам будет трудно доказать это, учитывая ваше свидетельство о рождении и брак вашей матери с капитаном Джессопом, вашим отцом. — Все будет исправлено! — Именно так и мисс Норман получит деньги. — Эта девушка! Никогда! — яростно воскликнула Мот. В этот момент она была очень похожа на свою мать, но чем больше она сердилась, тем спокойнее становилась миссис Крилл, бросавшая на дочь тревожные взгляды. «И вы не заберете мою мать!» угрожающе добавила младшая Джессоп. «Я не хочу устраивать скандал для соседей», вздохнул Билли, вынимая из кармана маленький свисток. «Но если я дуну в него, мой человек позовет ближайшего полицейского, и тогда в этом нет необходимости» перебила его миссис Крил, к которой вернулось самообладание. «Мот, подойди ко мне. На каком основании, мистер Херт, вы обвиняете меня в преступлении? Меня не было в городе в... «Вы были в городе в тот день, миссис Джессоп». «Пэш может доказать, что вы были в его кабинете и взяли брошку, оставленную на столе. Я не знаю, где вы остановились в ту ночь». «В отеле Джадсон на стренде. – воскликнула Мот, усаживаясь рядом с матерью. «И там любой может доказать, что мы с мамой находились в номере после того, как пришли из театра Терри, где провели вечер. Мой отец Крил который был моим отцом, был убит после двенадцати, а мы обе были в постели в одной комнате. Подумайте об этом до того, как ваше обвинение упадет на землю. Со мной была моя мать, и она не уходила весь вечер, а на следующий день мы отправились в Крайсчерч». Херт был несколько ошеломлен позитивным тоном, с которым говорила девушка. Но факты были слишком очевидны, чтобы он заколебался. «Я должен попросить вас пойти со мной», — сказал он. «Могу я надеть плащ и шляпу?» — спросила миссис Крил. «Я пойду с вами, если все будет тихо. Я не хочу скандала. Уверена, что когда судья услышит, что я скажу, он отпустит меня на свободу». «Надеюсь, что так. Но вы не должны выходить из комнаты. Матильда, без сомнения, принесет ваши вещи». Миссис Крилл коснулась электрической кнопки звонка. Мот в это время ходила взад-вперед по комнате, смертельно бледная и кипящая от злости. «Мистер Хейт позаботится об этом», — сказала она с холодной яростью. «У мистера Хэя будет достаточно причин, чтобы заботиться о себе». — холодно отозвался сыщик. — Лучше отпустите свою мать потихоньку, а я ничего не скажу Матильде Джанг. — Да, сделай это, Мот, — попросила Энн, умоляющий, положив руку на плечо высокой дочери. — Так будет лучше. Все будет улажено, когда судья услышит мой рассказ. — Что ты ему скажешь, мама? — спросила Мот. «Что я невиновна, и, как и ты, не знаю, кто убил твоего несчастного отца». Войдя в комнату, Матильда услышала, что миссис Крил едет по делам к мистеру Херду. Получив приказ, она удалилась и вскоре вернулась с плащом и шляпой. Старшая Крил, которая к тому времени уже совсем остыла, надела их. Херт не мог не восхищаться тем, как мужественно она встретила эту ужасную ситуацию. Мот, казалось, была расстроена еще больше, и сыщик подумал, знает ли девушка правду. Мать продолжала успокаивать ее. «Все будет хорошо, любовь моя, не накручивай себя, все будет хорошо», повторила она несколько раз. Мисс Джанг удалилась И миссис Крил сказала, что готова к отъезду. Хертс предложил ей руку, которую она отвергла и твердым шагом направилась к двери, хотя лицо ее побледнело. В дверях она обняла дочь за шею и несколько раз поцеловала, после чего что-то горячо прошептало ей на ухо и спустилась по лестнице в сопровождении детектива. Мот с побелевшими губами и щеками, но с сухими глазами последовала за ним. Когда ее мать благополучно уселась в такси, полицейский в штатском вышел, чтобы Херт мог занять его место. Мод же тихо спустилась по ступенькам и схватила сыщика за руку. «Вы погубили мою мать», — сказала она холодным и жестким тоном, «и лишили меня денег и возможности выйти замуж за человека, которого я люблю. Я не могу причинить вам вреда, но эта девушка, Сильвия, она никогда не получит ни пенни, так и запомните». Херт стряхнул ее с себя и, сев в такси, велел шоферу трогаться. Миссис Крилл с опаской посмотрела на него. «Что вам сказала Мот?» — спросила она. Билли повторил слова девушки, и Энн плотно сжала губы. «Мот, совершенно права», — сказала она со странной улыбкой. «Сильвия никогда не получит денег».